Глава 9 Утром я не стала терять времени даром и вместо завтрака отправилась в ректорат, чтобы узнать, как подать заявление на отчисление. Когда я переступила порог просторной приемной в светлых тонах, секретарь, женщина лет 30 в строгом платье серого цвета, явно сама не так давно пришла на рабочее место и была не рада столь раннему посетителю. На мою просьбу она быстро достала из верхнего ящика стола несколько бумаг. Первый бланк был формы заявления на имя ректора, которую надо было завизировать у деканов факультетов. Второй листок оказался запросом в библиотеку о том, что сданы все учебные материалы, и требовал подписи библиотекаря. И последнее прошение компенсации за ранее оплаченное обучение. А заявление обязательно у деканов визировать? Просто не уверена, что они подпишут, поинтересовалась я. «Мне всячески хотелось избежать общения с Саваром, который вряд ли будет рад потерять перспективную адептку». «Тф», — фыркнула секретарь, — «думаешь, такая уникальная? До да вас таких, выскакивающих замуж и бросающих учебу, каждый год пачками вылетает, но отчитают за безалаберность, да подпишут». Я недовольно поджала губы. Незаменимых у нас нет, и как бы я ни хотела верить в собственную исключительность, «Никто удерживать не станет». Поэтому положила листки в сумку и поспешила на занятия. Последнюю возможность получить крупицы знаний упускать не стоило. На одной из перемен я все же решилась заполнить бумаги, хотя и делала это через силу. Чувство, что я подписываю сама себе смертный приговор, не отпускала. «Что это?» – спросил подошедший Адам, и, прочитав шапку заявления, нахмурился. «Я же сказал, чтобы ты не торопилась отчисляться». «Послезавтра за мной приедет водитель. У меня нет времени ждать у моря погоды. Приедет отец и вытянет меня из Академии за ухо с еще большим позором. Я не готова давать общественности лишний повод для смеха», хмуро выдала я и, поставив подпись на одном бланке, перешла к следующему. «Дай мне время до завтрашнего утра и сама удивишься». «Я обещаю», – уверенно сказал ведьмак и накрыл широкой ладонью мои бланки. «Если мой план не сработает, я верну тебе эти бумажки и лично помогу собрать чемодан». Он ловко сложил листы и убрал во внутренний карман мантии. Мне ничего не оставалось, как обреченно вздохнуть и согласиться. «Но если что, будешь сам объяснять моему отцу, почему я не успела отчислиться самостоятельно». «С большим удовольствием», — фыркнул друг, и неприступный широкоплечий, скалой, сел рядом. Я украдкой улыбнулась. Нет, я не надеялась, что мне повезет задержаться в университете. С моим отцом невозможно спорить. Но заботу друга не оценить не могла. Да и казнь самой над собой временно отложилась, отчего дышать становилось легче. В итоге учеба шла спокойно и размеренно, до тех пор, пока не пришло время дополнительной тренировки у Савара. Ты опять работаешь в полноги, Отчитывал меня магистр после очередной молнии, которая, не достигнув мишени, рассыпалась о стандартный щит. «Ты можешь бить сильнее. Представь вместо мишени своего врага. И бей!» Первый образ, всплывший перед внутренним взором, оказался герцог Ургерийский. Я вскинула руку, сплетая простую молнию. Но когда дело дошло до вкладывания в плетение магии, мелькнула мысль. «Бессмысленно!» С пальцев сорвалась бледная шаровая молния, и, как ее предыдущие копии, рассыпалась а выставленный перед мишенью барьер. «Ну и? Что вдруг пошло не так?» — с сарказмом спросил Саввар. «Фантазия плохо работает или врагов нет?» Я отрицательно покачала головой. «Нет, просто... просто тебе не хватает мотивации», — припечатал Саввар. «Если сейчас же не разнесешь мишень, отчислю с пометкой о несоответствии». В любой другой ситуации я, наверное, сильно бы испугалась, а так лишь грустно улыбнулась. Завтра я и так собиралась подать заявление на самоотвод». Магистр зло прищурился и тихо спросил «С какой стати?» «Отец требует моего возвращения». Я развела руками и глубоко вздохнула, стараясь заглушить тупую боль где-то глубоко в груди. По плечам снова распространилось тепло. Мансикор в этот раз рискнул и отправился на занятия, укрывшись в моей ауре. И сейчас я ему была, как никогда, благодарна. «И ты действительно хочешь отчислиться?» Продолжил допытываться Савар. «Отец больше не пойдет на поводу моих желаний. В нашей семье никогда не было сильных магов. Благосостояние рода не зависит от наличия обученной ведьмы. Зато зависит от репутации, которую я испортила своим поведением». Магистр пристально смотрел на меня несколько долгих мгновений, а после неожиданно спросил: "И ты решила опустить руки? Куда делась вся твоя целеустремленность, упорность и мозги? Когда ты превратилась в мямлю, которая готова забыть все, к чему стремилась и превратиться в одну из тысяч домохозяек с детьми и без права голоса?" Савар говорил уверенно и словно впечатывал в меня каждое слово. И это. Болезненным эхом отозвалось в душе. Я старалась привычно отстраниться, но получалось плохо. Невольно прижала ладонь к верхней части груди, пытаясь сдержать невидимый ком, давящий изнутри. Кого представила у мишени? Герцога Ургерийского? И что же не разнесла его к демонам? Что тебе мешало? Это бессмысленно, выдавила я через силу. С каждым мгновением становилось все труднее дышать. Это пугало. Ведь если сорвусь, пострадает и Риган. Меня охватило жуткое желание уйти. Все вокруг давило. Стены словно надвигались на меня. Тень магистра, казалось, постепенно увеличивалась в размерах и наступала на меня. Мне лучше уйти. С трудом глотая воздух, выдавила я и попробовала сделать шаг к двери. Стоять! Холодный приказ пригвоздил меня к полу меня начало потряхивать от желания закричать в голос. «Савар! Прекрати!» – прошипел спрыгнувший с моих плеч Мансикор и тут же угодил в изумрудное сияние энергетической клетки. «Нет, не надо!» Я попыталась ухватить своего фамильяра, но тщетно. из захлынувших хлынувших слез я плохо видела и банально промахнулась. «Не трогайте его! Он мой! Он не сделал никому ничего плохого!» Таратурила я в надежде спасти фамильяра. Руки заломила от скопившейся в них силы, требующей действия, и я не стала ее сдерживать. Хотели, чтобы я разнесла мишени? Пожалуйста. С пальцев сорвались несколько шаровых и одна ветвистая молния. Я даже не поняла, когда успела создать сразу два плетения. Барьер перед мишенями буквально снесло, а деревянные круги разорвало в щепки. «Савар!» «Отключи ее!» – потребовал Масик и попытался вырваться из клетки. «Отпустите его!» – в свою очередь потребовала я и сплела в компанию к молнии огненный шар. «Заставь!» – предвкушающе улыбнулся Савар. Кровь скипела, и я запустила весь свой боевой арсенал в магистра. По аудитории разошлись радужные всполохи от разлетевшихся осколков магии. «Вот теперь узнаю свою ученицу!» Довольно протянул магистр и жестко усмехнулся. «А Риган, значит, твоей борьбы недостоин?» Внутри снова что-то сломалось, и все заготовленные для нового удара плетения рассыпались. «Я не могу». Сквозь вновь накатившие слезы просипела я и не в силах стоять села прямо на пол. Я обещание дала, что не буду бороться за него. Надеялась, что всего этого не случится. Надеялась что будет шанс еще увидеться. А теперь у него невеста. Меня заберут домой и выдадут за сына кого-нибудь из соседей. А ведь он обещал, что не оставит». Холод, прошедший по коже, заставил обхватить себя руками. И спустя миг я пожалела, что позволила себе слабость. «Савар!» – раздался очередной требовательный оклик. «Нужна помощь!» Я обернулась и замерла в ужасе, глядя на прибывшего герцога, который удерживал бледного Ригана. Сердце пропустило удар. «Нет, нет, нет, нет!» Я подскочила и рванулась к блондину. Мысль, что я виновата в случившемся, придала сил. «Рикард, в сторону!» — крикнул Савар. Пространство вокруг потемнело. Уже мало что видя, я ухватилась за Ригана и вместе с ним провалилась в открытый портал. Приземление хоть и было мягким, но удержать блондина не получилось, и мы осели на пол. Я буквально кожей чувствовала, как сила покидает Ригана. И подпитка с моей стороны не дала результата. Моего резерва просто не хватало. Я судорожно оглянулась в поисках помощи. Небольшой зал освещал тусклый свет, позволяющий рассмотреть испещренный узором пол. По краям тускло сияли знакомые белесые кристаллы. Источник. Не раздумывая, я провела ладонью по острому краю одной из борозд. Жест отчаянный, и я не особо надеялась, что получится порезаться с первого раза. Но, к моему удивлению, ладонь словно бритвой полоснули. «Стой!» — раздался требовательный голос Савара. «Поздно. Узор заполнялся моей кровью». Мощный вихрь силы взвился вверх и вышвырнул за пределы ритуального зала, появившихся в нескольких шагах от нас с Риганом, магистра и герцога. Уже сквозь серую пелену тьмы увидела, как за ними закрываются каменные створки. Первая магическая плеть легко преодолела мою защиту и мазнула по спине, заставив закричать от пронизывающей каждую клеточку боли. Но вместо страха и естественного желания отгородиться от опасности, я стиснула зубы и протянула к бушующей стихии руку. Схему подчинения источника я не знала, но помнила, как сила проходила через меня, когда ее подчинял Риган. Сейчас я собралась сделать то же самое. Пальцы коснулись стенки вихря, и тьма наполнила меня до краев. Воздуха стало не хватать. Почувствовала, что еще немного, и меня просто разорвет. Пришлось приложить всю силу воли, чтобы скрутить первый жгут и направить его к Ригану. Из носа брызнула кровь. А я с упорством Рапирога продолжала направлять магию в сторону блондина. Мне надо было наполнить его ауру тьмой, которая сотрет все данные им обещания. Которая его спасет. «Ты должен жить», — процедила я. Сознание путалось от перенапряжения и боли, но я цеплялась за эту мысль и продолжала скручивать все новые черные жгуты. Сколько продлилась моя борьба, даже примерно не знала. Это казалось совершенно неважным. Я была готова вечность бороться за своего любимого. В какой-то момент он вздрогнул и открыл глаза. Лира! Не веря, выдохнул он и тут же создал плетение подчинения источника. В этот раз оно... Далось блондину легко, быстро скрутив и впитав бушующую силу. А спустя миг источник сдался и утих. Я улыбнулась и провалилась в беспамятство. Риган в последний момент успел подхватить девушку и инстинктивно прижал ее к себе. В голове молодого мага закипала густая каша из обрывков воспоминаний и мыслей. Еще недавно во время тренировки с отцом он получил приличный эмоциональный откат от Лирианы и осознание, что не сдержал данное ей обещание. Он должен был поплатиться за это. А в итоге на грани оказалась она. Маркиз рванулся к дверям, готовый разнести все, что помешает ему доставить Лиру к целителям. Но каменные створки решили не испытывать на себе гнев темного мага и сами распахнулись. За порогом уже ждали. «Положи ее», — потребовал Савар. Но Риган не торопился подчиняться учителю. «Ей нужен целитель», — твердо заявил он. «Сначала ей нужна блокировка силы, сын. Если ты, конечно, не хочешь, чтобы она себя выжгла при малейшей эмоциональной нестабильности». Нехотя Маркиз выполнил требования и даже на шаг отошел, пока Савар накладывал на ауру Лирианы одно за другим сдерживающие плетения. «Что случилось и как мы оказались в источнике?» — хмуро спросил Риган. «Зачем было давать опрометчивые обещания?» — отзеркалил герцог интонацию сына. «Пришлось экстренно чистить твою ауру». «А Лира как там оказалась?» — сквозь зубы процедил Маркиз. «Обсуждать свои обещания он не намеревался». «По собственной глупости и несдержанности», — буркнул Савар. «И как только догадалась активировать источник?» Савар, что у вас тут опять происходит?» Требовательно спросил появившийся из портала разозленный ректор. «Мне потребовался ваш источник, лорд Деграш. На согласование активации у меня, увы, не было времени», спокойно ответил вместо магистра герцог и пронаблюдал, как гнев на лице ректора МГУ меняется на удивление. «А девушка?» «Случайность. С ней все в порядке». Поднимаясь, сообщил Савар и провел над артефактницей рукой. Ей просто надо выспаться. Тело Лирианы подернулось Маревом и исчезло в портале. Деграш все же взял себя в руки и сурово сдвинул брови. «Я рад, что обошлось без жертв, но в следующий раз прошу ставить меня в известность. И я так понимаю, Риган возвращается в университет?» «Да». «Нет», — одновременно сыном сказал герцог. «Дома поговорим». И пока тот не успел возразить или сбежать, открыл под ним портал. «Мы прибыли, чтобы еще раз проверить Ригана в источнике», пояснил его светлость наблюдавшему за происходящим ректору. «Все прошло удачно, не считая маленького инцидента, со слишком впечатлительной леди. Но, несмотря на положительный результат, я хочу немного потренировать сына лично, дабы исключить возможные негативные последствия его пребывания в МГУ». «Понимаю, но не забывайте, что наличие большой силы требует не меньших знаний, а у нас самая обширная учебная база. Домашнее обучение при всем желании этого не компенсирует. Думаю, скоро он сможет продолжить свое обучение здесь», – заверил Рикард. «Замечательно», – согласно кивнул Деграш и обратился к своему подчиненному. «Магистр Савар, надеюсь, завтра утром получить от вас объяснительную о внеплановой активации источника. Это необходимо для отчетности». «Все непременно», — сухо откликнулся Савар, а стоило ректору уйти, недовольно скривился. «Умеешь ты дел прибавить, светлость». «Поверь, я с радостью бы обошелся без всего этого», — хмыкнул тот в ответ. Пойдем, отметим удачное спасение моего Аболтуса и успешную инициацию твоей очередной ученицы. Насчет удачности еще ничего не известно. Она не знала схему подчинения. Вообще удивительно, что не выгорела. Сила воли, значит, у девочки отменная и контроль. Иногда даже чересчур, проворчал магистр и, ухватив старого друга за руку, переместился с ним в родной кабинет. Вино в баре. Подожди здесь. «Я кое-кого заберу из тренировочной». За время отсутствия савара герцог успел наполнить красным вином бокал и осушить его наполовину. Когда дверь открылась, вновь взгляд Рикарда сразу наткнулся на энергетическую клетку, в которой лежал призрак кота, и настырно скреб посветящимся зеленым светом прутьям. «Решил обзавестись питомцем?» – в шутку спросил он. «Делать мне больше нечего». Недовольно откликнулся Савар и, пройдя к столу, водрузил на него ловушку. «Это, как оказалось, фамильяр Лирианы. Интересные факты, а, казалось бы, заурядной дворянки из-за холустья», задумчиво рассматривая призрака, протянул Рикард. Заурядный? Сев на свое место и выудив из верхнего ящика стола пустые листы, возмутился Савар. «Я заурядных не обучаю?» «Знаю». И уже лично убедился, что она действительно неплоха. Только вопрос, откуда такая сила? Я проверил ее родословную за десять поколений. Ни одного достойного мага или ведьмы. До двадцатого проверь и удивишься, не выдержав, фыркнул кот. Ему вообще было неприятно, что его хозяйку наградили званиями за заурядная и неплоха. Это италийки ее реальных возможностей не отражало. До кучи герцог просто бесил, ибо посмел обидеть Лириану и превратить ее жизнь в кошмар. «Проверю», – пообещал с улыбкой Рикард. «Теперь обязательно проверю. Тем более, что ее предстоит устроить при дворе. Вряд ли Риган так скоро от нее сможет отказаться». «Скорее всего, вообще не сможет. Я еще в прошлый раз заподозрил, что совместное прохождение инициации их как-то связало. Сейчас я в этом убежден». Им для работы в связке даже настраиваться не надо. Чем-то напоминает энергообмен с фамильяром». Савар кивнул в сторону снова царапающего клетку кота. «Может, уже прекратишь скрежетать?» «Выпусти и прекращу», – потребовал усатый. А в следующий миг его спеленало как младенца. «Гад! Надо будет изучить все возможные последствия, но дополнительная кладовая с силой еще никому не мешала». «Лириана не согласится», – фыркнул кот. «Ты плохо знаешь женщин?» — хмыкнул герцог и, распрощавшись с Саваром, ушел порталом. «Он плохо знает Лиру!» — вслед ему проворчал Мансикор. «Думаешь, у нее будет выбор?» — холодно спросил Савар. Кот хмуро промолчал в ответ, а магистр дописал объяснительную и направился на выход. «Не хулигань!» — дал он наставление и скрылся за дверью. Открывать глаза и возвращаться в реальность абсолютно не хотелось. Здесь, в уютных сновидениях, я наслаждалась объятиями любимого на берегу моря и ни о чем не переживала. Мне было просто хорошо. Но жизнь не терпит пренебрежения к себе. Будильник неустанно трезвонил, а плевун, повизгивая, прыгал по подушке. От промелькнувших воспоминаний я резко открыла глаза и села на кровати. В своей комнате полностью одетая. Первым делом посмотрела на порезанную в источнике ладонь, и та оказалась полностью здорова. Да и вообще я чувствовала себя вполне обычно. Я даже ауру свою проверила, но не нашла ни единого признака, что совсем недавно пропустила через себя уйму чужеродной и далеко не безобидной магии. Но как? Могло ли мне это все присниться? Может, Савар отключил меня раньше, а все остальное – плод моей больной фантазии? Нет, в такую изощренность своего воображения я не верила и решила спросить о произошедшем еще одного свидетеля, которому безоговорочно доверяла. Мансикор. Я мысленно потянулась к своему фамильяру, но тот назов не откликнулся. Впрочем, энергетическую связь я с ним смогла уловить. Значит, не приснилась и он все еще в клетке Савара», пробормотала я вслух. «Ням?» Внимательно вглядываясь в мое лицо, спросил Плевун. «Прости, цветочек, но мне надо вызволить своего кота». Подрываясь с кровати, протараторила я и метнулась в ванну. На сборы потратила не больше десяти минут. «Ням!» окликнул Плевун, когда я была уже на пороге. «Я помню про варенье. Я обязательно его принесу. В обед. Будь хорошим мальчиком!» — наставительно сказала я и закрыла за собой дверь. Спеша спасти своего вредного призрака, я не задумалась о времени. В голове вообще царил бедлам из мыслей и переживаний. И не только за фамильяра, но и за Ригана. А еще где-то на задворках теплилась надежда, что Маркиз еще в МГУ. Когда я добралась до деканата боевого факультета, то наткнулась на закрытую дверь приемной. И пару мгновений глупо на нее пялилась. После. Мозг сжалился и быстро посчитал, во сколько я встала, затраченное на сборы время, и пришел к выводу, что занятия начнутся примерно через полтора часа, а секретари и преподаватели приходят максимум за полчаса до звонка. Ничего не оставалось, как с досадой закусить губу и расположиться у ближайшего подоконника. В целом, ожидание сродни медитации, чтобы время пролетело незаметно, Надо либо выдворить все мысли из головы, либо заняться чем-нибудь увлекательным. Например, чтением учебника по основам артефактологии. Но ни то, ни то у меня не получилось. Я постоянно прокручивала события вчерашнего вечера и не находила ответа на главный вопрос. Чем все закончилось? «Декартан, уже проснулась?» – раздался бодрый голос декана, вырвав меня из тяжелых дум. Я спешно отлепилась от подоконника и подошла к наставнику. «Доброе утро, магистр Савар. Верните мне моего фамильяра», — твердо проговорила я, и лицезрев саркастично приподнятую бровь мужчины, сменила интонацию на более мягкую. «Пожалуйста». «Хм, ну заходи», — хмыкнул темный маг и вставил полоску ключа в замочную скважину. Тихий щелчок, и створка свободно открылась. Мы миновали приемную декана и вошли в его кабинет. «Ваши путы, магистр, требуют более глубокой доработки», противно писклявым голосом заявил сидящий в центре рабочего стола довольный мансикор. «Масик!» Обрадовалась я и сделала шаг навстречу. Фамильяр не стал терять времени и прыгнул в мою сторону. «Мяк!» Врезавшись в невидимую стену, пискнул кот и тут же оказался в очередной энергетической клетке. «Путы, самые обычные!» и что-то долго ты их развеивал, даже к защите кабинета не успел приступить». Ровно, словно ни в чем не бывало, проговорил магистр и прошел мимо барахтающегося на полу призрака к своему столу. «Тебе надо заняться его тренировками, Лириана, иначе никакого толку от этого престарелого фамильяра». «Я займусь», – заверила я, – «только отпустите его, пожалуйста». «Не вижу смысла». Скучающий, пожал плечами магистр. Он веками прятался в защите академии и совершенно потерял заложенные первой хозяйкой навыки. Воспринимает только стандартные привычные схемы защиты. Любой сдвиг заставляет его зависнуть на несколько часов. Пусть наверстывает упущенное. В будущем тебе это может пригодиться. А пока можешь задать свои вопросы. Ладошки моментально вспотели от возросшего напряжения. Бросив неуверенный взгляд на кота и пожалев, что его тепло не окутывает плечи, я осторожно спросила. «С Риганом все в порядке?» «Насколько мне известно, да. В его положении погружение в источник принесло пользу», сказал магистр и пристально посмотрел на меня. «Как и тебе. Даже не буду ругать, что активировала источник раньше времени». И как только догадалась и не испугалась, я нервно передернула плечами. «Я не успела об этом подумать» как и о возможном наказании за самодеятельность в опасной ситуации. Зато теперь осознала в полной мере. И да, испугалась. Ведь мы могли оба погибнуть там. Теперь будешь над этим размышлять на внеочередной практике по бою. Раз уж я тебя от первой пары освободил по доброте душевной, то займусь твоим дополнительным обучением. Пойдем. Твоя любимая тренировочная сейчас должна быть как раз свободна. «А Монсикор?» – спросила я. Уходить без своего фамильяра не хотелось. «Да и вечером может уже прибыть Нортон, мой водитель. Я планировала забрать Масика с собой. Как приедет, так и уедет». Ничуть не проникся Савар и, поставив последние пару подписей в каких-то документах, направился к двери. «Считай, что в твоем обучении теперь заинтересована корона, и разрешения на пребывание в университете от родителей не требуется». Сердце замерло в неверии, а в голове наравне с радостью вспыхивали один за другим вопросы. «Как? Почему? Зачем?» Но ни один из них я не задала, потому что не могла внятно сформулировать свои сомнения. «Спасибо», — выдохнула я. «Но Масика вы все равно отпустите, я обещаю, что он не будет хулиганить». «Будет хулиганить, отловлю и упокою». С жесткой ухмылкой, адресованной махающему хвостом в клетке коту, спокойно сообщил магистр. «Испут сам вылезет, может, даже к концу этой пары, так что марш в тренировочную. Будешь отрабатывать работу с двух рук». «Раньше!» – недовольно фыркнул призрак. «Постарайся!» – тихо подбодрила я его и направилась к выходу вслед за магистром, который уже в приемной давал секретарю пояснение по документам на ее столе. Из кабинета я вышла с улыбкой. До сих пор не верилась, что мне не придется покидать МГУ. «Да, не часто отсюда выходят настолько радостные адепты», тихо хмыкнула мне в спину секретарь. «Но мне не было дела до всех прочих. Поэтому всецело наслаждалась вышедшему на небосклоне моей судьбы теплому солнцу. Тем более, что в последнее время оно слишком редко появлялось. В тренировочную входила готовая к любым испытаниям» встала к огневому рубежу и постаралась по требованию магистра в одной руке сплести простую молнию, а в другой создать огненный шар. Я прекрасно помнила, как делала нечто подобное, спасая Мансикора. но тогда мной владели адреналин и безотчетное желание выручить друга. Сейчас же в спокойной обстановке это оказалось трудно, а подключение к этому еще и поддержание щита выглядело просто нереальным. Правда, к концу пары я не чувствовала себя совсем выжатой. Да, уставшей, но вполне способной отправиться на следующую лекцию по философии. «После двух погружений в источник твои артерии и резерв не могли остаться неизменными», на мое удивление, пояснил Саввар. «Так что хватит прохлаждаться, до следующей пары осталось десять минут». Я подхватила свои вещи и, распрощавшись с магистром, едва ли не бегом отправилась в главный корпус, где в огромной аудитории должен был собраться весь первый курс. Когда я добралась до главной лестницы и поднялась на один ярус, меня неожиданно окликнули. Подняв взгляд, увидела спускающихся со второго этажа Райенга и широко улыбающегося Адама. «Лириана, как себя чувствуешь?» Подойдя, с участием поинтересовался декан. «Савар вчера поздно вечером внес в общий журнал твое освобождение от первой пары. Нормально. Просто немного перезанималась на практике. Не рассчитала силы. Честно ответила я». Про Ригана и источник благоразумно решила промолчать. Внутреннее чувство подсказывало, что эта информация далеко не для всех. Надо быть осторожнее и не забывать, что учишься ты на двух факультетах, «Хоть по артефактам у меня к тебе нареканий пока не было, это не повод пропускать практические занятия», отчитал магистр. «Надеюсь, найдешь время для отработки. Адам тебе расскажет все тонкости сегодняшнего занятия и одну хорошую новость». С этими словами друг протянул мне сложенный вдвое листок. «Не опаздывайте на следующую лекцию», пожелал Райнг, пока я разворачивала и вчитывалась в ровные строчки и ушел вниз по лестнице. «Я же...» обомлела от прочитанного. У меня в руках была копия предварительной брачной договоренности между родом Девалот и моим. Адам, я не понимаю. Как? Зачем? Мысли путались, и выразить все сразу я никак не могла. Адам пожал плечами. «Ты моя подруга, и ты до фанатизма хочешь доучиться». Мы посидели с Райингом и подумали, как можно убедить твоих родителей оставить тебя в МГУ. Ну и решили, если я подам прошение твоей руки, лорд Декартан вряд ли откажет. Я в курсе всего происходящего, а хороший артефактник нашему роду никогда не помешает. В общем, я убедил своего отца подать прошение, и, как видишь, теперь мы официально помолвлены на условии, что ты успешно заканчиваешь обучение». Парень пальцем потыкал в важную лично для меня строчку. «Я не могу согласиться». В подтверждении своих слов я быстро покачала головой. «Просто не имею права. Это слишком серьезное решение». Тем более Савар сказал, что меня не смогут забрать из МГУ. Да и Амалия... Амалия поймет и подождет, оборвал мой лепет Адам. А Савар, Я понимаю, что ты ему доверяешь, но он темный и играет в свои игры которые нам не понять. Сегодня ты ему нужна, а завтра не сможешь сделать какой-нибудь разрушительный шквал, и он выкинет тебя за порог. А эта бумага. Твоя надежная защита от отчисления. Как получишь диплом, мы просто объявим, что не сошлись характерами и расторгнем договор. Благо неустойки он не предполагает. В душе царило смятение. С одной стороны, предложенный другом вариант был просто беспроигрышным. Но в то же время это выглядело бесчестно, словно я пользовалась нашей дружбой в корыстных целях. «И когда ты успела опуститься настолько низко, Лириана!» говорила совесть голосом Шарлотты. Я недовольно поджала губы. «Я очень тебе благодарна», начала я уговоры. «Но... но еще чуть-чуть, и мы опоздаем на философию», хватая меня за руку и, увлекая вверх по лестнице, быстро сказал Адам. Мы преодолели еще один пролет и влетели в коридор, ведущий к нужной аудитории. «Я не откажусь от нашей помолвки. По крайней мере, сейчас. Твой отец? Тем более!» Не оборачиваясь, тихо, но твердо сообщил мне ведьмак и затянул в забитую адептами аудиторию. Амалия, заметив нас, призывно помахала рукой с дальней парты. Но добраться до нее по анфиладе мы не успели. Когда вошел преподаватель, пришлось спешно занимать ближайшие свободные места – и доставать тетради. Уже на втором абзаце конспекта я в очередной раз поняла, что философия познания магии никогда не станет моим любимым предметом. Все абстрактные суждения давно умерших магов нагоняли тоску. В итоге приходилось усилием воли заставлять себя сосредотачиваться на лекции и не позволять голове думать о более насущных делах, которых скопилось немало. Взять хотя бы предстоящий разговор с подругой. Я, конечно, ждала от Амалии понимания, но все равно чувствовала себя перед ней виноватой. Поэтому, когда началась перемена, и к нам подошла рыжая зельеварщица, я вместо приветствия сразу сказала. «Ами, знай, я не поддерживаю план Адама». «Какой план?» Девушка удивленно моргнула и настороженно посмотрела на ведьмака. «Лир». Я отправил Джеффу сообщение, кто-то из парней должен тебя встретить в коридоре, а Малии я сам все объясню, спокойно пообещал друг. Я лишь согласно кивнула и, подхватив свою сумку, направилась к выходу. Друзьям стоило поговорить наедине, благо свою позицию я уже высказала. В таких сметенных чувствах меня встретил Джефф, и отчитал, что утром никого не предупредила об освобождении и ушла из комнаты в неизвестном направлении. Пришлось невнятно оправдываться за собственную пустоголовость. Боевик еще немного поворчал о женской забывчивости и успокоился. Шли мы, не торопясь. Разговорами парень донимать меня не стремился, позволив погрузиться в свои размышления. Вместе с мыслями пришло и уныние. Несмотря на то, что вокруг всегда находились друзья, меня все равно преследовало чувство одиночества. Где-то глубоко внутри я понимала, что Ригану больше не придется возвращаться в МГУ. Он свободен от клятвы. Обучение ему могут организовать индивидуально, дома. У него есть невеста. Для меня просто не осталось места. Все, на что я могла рассчитывать, это получение должности при дворе и редкую возможность видеть любимого издалека. Звучит, как изощренная пытка. Мысленно подвела я итог. Но и отказываться от нее я не хотела. «Не сейчас. Может, потом, когда пойму, что он действительно счастлив без меня». В груди заныло. «Сейчас мне очень не хватало теплой беззвучной поддержки Мансикора. Не вернется до обеда, пойду снова к Савару». Поставила себе мысленную зарубку. Вот только магистр решил не ждать моего явления. Мы не дошли буквально несколько метров до нужной двери, когда из портала появился декан. Он сделал сложный жест, и меня с Джефом обдала ледяным воздухом от мощного сканирующего заклинания. Мы невольно поморщились и ошарашенно-настороженно посмотрели на преподавателя. Но тот давать пояснения не стал, ухватил меня за локоть и холодно приказал «Идем». После чего потащил по коридору мимо удивленно смотрящих адептов. У меня сердце припустило, а подстегиваемые адреналином мысли были одна-другой страшнее. «Магистр, что случилось?» Стараясь успевать переставлять ноги, спросила я. «Сейчас сама увидишь», – процедил в ответ Савар и снова замолчал. Не прошло и пяти минут, как мы вошли, а я вбежала в коридор, где располагался деканат боевого факультета и, в частности, кабинет Савара. Он распахнул дверь своей приемной и со словами «Смотри» втолкнул меня в заваленную бумагами комнату. От былого порядка здесь не осталось и следа. Все шкафы оказались открыты, некоторые картотечные ящики валялись перевернутые. «Моего секретаря, твой фамильяр, напугал до нервного срыва!» Плотно закрыв за собой дверь, леденящим голосом сообщил Савар. «Кто мне обещал, что он не причинит никому вреда? Так что, пока леди Вартана восстанавливается в лазарете, ты займешься уборкой!» У меня на мгновение дар речи пропал. Я с ужасом посмотрела на магистра и жалобно сказала – «Простите, пожалуйста, я все уберу после занятий». Улыбку на лице преподавателя можно было отнести в разряд злобно-предвкушающих. «Нет, сейчас, а прогулы отработаешь, как положено, рефератами». Захотелось откровенно завыть. «Я же просила его отпустить», – проворчала я, наклоняясь за ближайшими валяющимися на полу листами. Савар же сделал вид, что ничего не слышал, и направился в свой кабинет. Щелкнул замок. «Да чтоб этого призрака демоны драли!» – взревел магистр, заставив меня вздрогнуть и быстро обернуться. Из кабинета дохнуло жутко знакомой вонью. По двери на пол медленно стекала слизь. Я метнулась собрать валяющиеся рядом документы. Всплеск темной силы распахнул все окна, и неприятный запах моментально выдуло холодным ветром. «Все отмыть! Мой кабинет в первую очередь!» рявкнул магистр и быстро вышел в коридор. Я окинула взглядом предстоящий фронт работы. Шкафы в вочине Савара, видимо, были зачарованы отдельно, и мантикур с ними связываться не стал. Поэтому на полу бумаг и книг было минимум. Зато над столом призрак поглумился не хуже, чем над дверью. С его краев густыми каплями падала слюна-плевуна. Подойдя ближе, обнаружила заляпанные курсовые и даже один диплом. «Мансикор!» – требовательно рявкнула я. Но призрак предусмотрительно появляться не стал, и мне ничего не оставалось, как в бессилии прошипеть. «Поймаю и выпарю!» Конечно, в полной мере исполнить обещанное я не смогу, но от души отругать вредного фамильяра было просто необходимо. Мог бы хотя бы чужие работы убрать, проворчала я и попробовала спасти чужие труды, но только сама заляпалась. Пришлось оставить пока все как есть и для начала найти тряпки и ведро с водой. Закрыв кабинет на предусмотрительно оставленный соваром ключ, я отправилась искать ближайшую подсобку. Обнаружила оную в самом дальнем конце коридора. Там нашла все необходимое и без особого удовольствия погрузилась в процесс отмывания липкой слизи. Получалось не очень. Но изготовить нейтрализатор мне было не из чего. Можно было бы написать Амалии и попросить помощи, но отвлекать подругу от занятий не хотелось. Пришлось справляться собственными силами. Только на стол и дверь у меня ушло около четырех часов. За это время кристалл связи вибрировал раза три. Два из сигналов принадлежали обеспокоенным моей пропажей друзьям. Третьим, ближе к обеду, со мной связался Саввар, желающий проверить, как продвигается уборка его кабинета. Услышав, что тут уже практически не пахнет мерзкой слизью, добродушно разрешил сходить поесть. Правда, ради скорейшего исполнения своей отработки я решила этим разрешением пренебречь. Я уже заканчивала раскладывать немногочисленные книги в кабинете, когда со стороны входа послышались тяжелые шаги. «Хм, что здесь произошло?» – спросил, осматриваясь де Вирт, после чего вопросительно посмотрел на меня. «Эм...» Я ненадолго подвисла, пытаясь подобрать слова. В голове настойчиво крутилась фраза управляющего одной из наших ферм, которую он написал в объяснительной «После пожара». Решила, что лучше все равно не придумаю, и сказала «Роковое стечение обстоятельств». «И как к нему причастна ты?» – удивленно уставился на меня магистр. «Ну, секретарь магистра Савара заболела, и он попросил меня помочь». Занятно пробормотал Девирт и проверил что-то в своем оповещателе, после чего нахмурился. «А освобождение он тебе выписать, наверное, забыл, и у меня нет повода сделать это за него. Ничего страшного, я подготовлю отработки». Хотела, чтобы это прозвучало бодро, но от нарисованного фантазии объема работы я тяжело вздохнула и поспешила сменить тему. «А вы что-то хотели? Может, я смогу помочь?» «Да нет, я за подписью пришел», – магистр махнул рукой. «Впрочем, с тобой я тоже хотел поговорить. Точнее, предложить перейти под мое руководство». Я было открыла рот, чтобы отказаться, но меня остановили жестом. Да, я понимаю, что Савар достаточно влиятельный и может пообещать интересные перспективы. Но сама подумай, нужны ли они тебе? Так ли сильно ты хочешь место при королевском дворе? Интриги там уж не знати которая готова сгноить любого неугодного. Поверь, я там был, и это далеко не благостные сады светлейших богов. Я не требую немедленного ответа. У тебя на раздумье минимум года три до начала подбора темы диплома и руководителя». «Я понимаю, но своего решения менять не собираюсь. Это пока», — усмехнулся Девирт. «Я буду надеяться, что со временем твое мнение изменится» и ты предпочтешь спокойную учебу вместо уборки в кабинете декана после роковых событий. Моего ответа магистр ждать не стал и, кивнув на прощание, ушел. Я осталась в смятении собирать документы в приемной. В словах боевого мага была доля истины. Дворец далеко не детский сад, где радостно поют и водят хороводы. Для простых смертных там каждый шаг, как по лезвию ножа. За тобой постоянно следят, всегда есть желающие подставить и занять твое теплое местечко. Оставалось надеяться только на покровительство. Но Савара там не будет, а пожаловаться Ригану я, вероятнее всего, не смогу». Тряхнула головой, отгоняя невеселые мысли о Маркизе, и постаралась сосредоточиться на работе. Но как бы я ни торопилась успеть завершить уборку до наступления вечера, ничего не вышло. «Савар принес мне парочку пирожков и компот и заставил вместо заслуженного отдыха переписывать испорченные листы курсовых работ. Твое животное их испортило, тебе и восстанавливать», пояснил мне декан и с усмешкой потребовал. «И не забудь сохранить авторский стиль и оригинальность мыслей». В общем, приемную «Савара» я покинула поздно вечером. К счастью, прямым порталом до комнаты, где меня уже ждали мансикор и цветочек. За время уборки моя ярость уже переросла в простую усталость и обиду, поэтому окинула питомцев хмурым взглядом и стала молча разбирать сумку. Он сам напросился. В итоге первым нарушил тишину призрак. И секретарь, и курсовые работы, которые мне пришлось переписывать. И я, под конец фразы я уже кричала, ладно разбросанные документы, но ты еще и его втянул. От указывающего жеста Прыгающий по столу плевун отшатнулся и предусмотрительно спрятался за стопкой книг. «И теперь мне еще отрабатывать пропущенные занятия, что тоже не сильно радует. Поэтому, если не хочешь со мной разругаться, лучше не отсвечивай до завтрашнего утра, ибо я в бешенстве от твоей выходки. Фамильяры должны помогать своим хозяевам, а ты сделал все наоборот». Мансикор недовольно насупился и молча исчез. На душе было погано. Даже вынужденное полуночное обдение за книгами не изменило этого. Раздавшийся стук в дверь заставил вздрогнуть. Сначала думала прикинуться спящей, но стук повторился более настойчиво, и из-за преграды донесся знакомый голос. «Лир, это Адам. Ты спишь?» Я подорвалась со стула и открыла дверь. «Нет. Что-то случилось?» Я высунулась в темный коридор. Тут же мне в лицо прилетел странный порошок. Зажмуриться и задержать дыхание просто не успела. Я чихнула, и мир пошатнулся, погружаясь во тьму.